Он зашел недавно в мастерскую Самба, хотел взглянуть на портрет сына. Самба написал Поле давно, когда тот еще был мальчиком. — Возьми портрет, — сказал Самба. Лежан покачал головой. — Мне его некуда повесить. Дома нет, наверное, и не будет. Приходится много ездить, живу, как на станции. Встречаясь с Мадо, Лежан чувствовал облегчение. Перед ней он не скрывал своей боли. Мадо бывал у них, знала Жозет, играла с мими. Сейчас он искоса поглядел на нее. Она очень осунулась, не хочет отдохнуть. На исхудавшем лице большие глаза оказались еще больше. Они отделялись от лица, светились, летели, жгли. Телеграмму от Воронова Мадо получила в феврале. Она никому не рассказала о смерти Сергея, даже Лежану. Несколько раз порывалась, сказать и не могла. Много ночей она проплакала в своей комнатушке, плакала, не думая, горячими простыми слезами. Плакала не потому, что потеряла Сергея. Потеряла она его давно, а потому что он умер. Не могла себе этого представить. Все эти годы. Она держала сердце на замке, порой сердилась на себя, любовь казалась ей посягательством, у него своя жизнь, я не имею права вторгаться даже мыслями. А теперь она говорила себе «люблю» и не разлюблю никогда, ведь этого больше не будет, все ему отдала. Видела его всегда живым. Мадо почему-то казалось, что горы Югославии похожи на лимузен. Так же просли буком, ольхой. А по склону горы идет Сергей с ружьем, и Мики поет. «Мы жить с тобой бы рады, но наш удел таков». И она говорит Сергею, «Это правда. Мы жить с тобой бы рады, но ты понимаешь, таков удел». Все, что я тебе написала, неправда. Нет у меня никакой семьи, я твоя, как раньше. Хорошо, что ты не получил того письма. Я ведь прежде никогда тебе не лгала и не буду лгать. Ты моя любовь. Помнишь, как кружилась карусель на площади Италии? Было много-много огней. А теперь Париж очень темный. Я ничего не вижу. Мадо казала, что Сергей идет с ней рядом по горам лимузена. Медведь, ДД, Мики. Большой мост. Засыпая, она вдруг вскрикивала. Она в тюрьме. Сергей! И Сергей отвечает, Не верь, что меня убили. Я иду. Сейчас приду. Он ее выводит из тюрьмы, стоит перед ней, откинув голову назад и чуть прищурившись. Милый! Она сейчас проверила, в сумке ли голубой листок телеграмма от Воронова. Она с ним не расставалась. Могильная плита. Простая надпись. Герои ФТП. Много цветов, ландыши, фиалки, пестрые анемоны, белые и золотые звезды нарциссов, сирень, тюльпаны, первые ливкои. Кругом тысячи и тысячи людей, седые рабочие в помятых кепках, солдаты, вернувшиеся из немецкого плена, партизаны, раненые, сражавшиеся на рейне, узники немецких лагерей, сморщенные старухи подростки, рыболовы и любители велосипедных гонок, мечтатели и забияки, летейщики, каменотесы, токаря, грузчики, механики, кожевники, печатники, шоферы, плотники, повара, пекари, землекопы, девушки, школьники, ветераны, люди с мозолями на руках и с цветами, старый, вечно юный Париж. Говорит Мадо. «Я хочу сказать о тех, кого я знала. У товарища Лежана был сын. Я знала Поле мальчиком. Он только входил в жизнь. Он был, как этот весенний день. Свою группу он назвал Сталинград. Это было в темное время. Франция еще молчала. Они напали на немцев. Поле ранили, пытали». Он никого не назвал. Коммунисты никого не называли. Я видела гестапо. Немцы там пытали Мориса. Он никого не назвал. Палачи говорили друг другу, мы напрасно ждем, он ничего не скажет. Он коммунист. Я хочу сказать о Милле. Его звали в сопротивлении пе, -пе. Он застрелил в 41-м гестаповца. Перед казнью он написал письмо ни жене, ни другу партии. Партия — его любовь, наша любовь, наша партия. На нас клевещут, могильщики Франции кричат, коммунисты — плохие французы. Кто может больше любить эту землю, чем любил ее Жанно Миле? Он вырос в Сюрен. Он полюбил в Сюрен. Там его расстреляли. Франция, милые Франция, не чернилами написаны эти слова, кровью партизан, кровью коммунистов. Пусть скажут мертвые, за что они умерли. Не за то, чтобы Франции снова правили предатели, поставщики немцев, люди, которые вовремя обменяли немецкие марки на доллары. Я хочу сказать, что мы не одни. С нами герои Югославии и партизаны Норвегии, бельгийские партизаны. Пусть сейчас их травят, они не уйдут со своей земли. Горняки Боринажа, Столивар Льежа. Есть у нас великий друг, он нас выручил. Он нас не предаст. Это народ Сталинграда. Его имя я называю на могиле французских героев. Палачи Парижа были разбиты у Волги. В моем отряде сражался русский офицер. Его взяли немцы, когда он лежал с простреленной грудью в степи. Он пришел к партизанам. Мы его прозвали Медведь. Он одним из первых вошел в Лимож. Я хочу сказать о тех, кого я знал. Я знал русского. Он сражался в Сталинграде. Он любил Париж. Он погиб в горах Югославии. С собой он принес свободу. Он жил как Поль Лежан, как Жозет, как Гимоке, как Сенте, как Мики. Жил одним. Нашей правдой, нашей страстью, нашей надеждой. Можно изменить слову. Другу, мужу или жене. Нельзя изменить мертвым. Вот могила. Над ней мы клянемся. Дальше в гору, пусть камни, пусть зной, пусть кровь, Идем и дойдем, клянемся. И как горное эхо пронеслось по пустырям, По улицам пригорода, по Парижу клянемся. Садится солнце, еще звенят слова, Еще несут тяжелые венки и цветы, К концу дня особенно сладко пахнут. В стороне возле дерева стоит молодая женщина в сером платье. Она внимательно смотрит на длинную улицу. Ее глаза широко раскрыты, но она не видит ни людей, ни серых домов, ни большого венка, темные зелени, красные розы. Она ждет. встречу идет Сергей. Это не улица, это аллея. Прошел дождь, и все пахнет мокрыми листьями. Мадо говорит, «Я не сказала того, что хотела». Сергей спрашивает, «Что?» И она отвечает, «То, что я сейчас сказала».